С какой бы то ни было целью, но мистер Бофин собирался рыть, отвернув для этого обшлага и поплевав на руки, а затем пошел копать вовсю, как полагалось старому землекопу. Выкапывать шест он и не покушался, и только сначала отметил от шеста длину лопаты, отнюдь не собираясь копать глубоко. Довольно было десятка ловких взмахов лопатой. Потом он остановился... Заглянул в ямку, нагнулся и достал оттуда нечто похожее на обыкновенную флягу Одну из тех плоских, короткогорлых бутылок, в каких голландец, как говорится, держит свою храбрость Достав ее, он сейчас же закрыл свой фонарь и им стало слышно, как он снова закапывает ямку в темноте Опытной рукой он легко перекидывал мусор с места на место И соглядатые поняли, что им как раз пора убираться «Друг мой, пора уносить ноги» а? Ноги?» Мистер Венус проскользнул мимо Вега и потянул его за собой на буксире Однако спуск мистера Вега совершался не без некоторых осложнений для него лично Непослушная нога застряла в мусоре на половине спуска А так как времени было в обрез, то мистер Венус не постеснялся освободить друга, вытащив его за воротник Эй! Что вы делаете? Всю остальную дорогу век проделал на спине Венуса Причем пол ртука завернулись ему на голову А деревяшка волочилась сзади наподобие тормоза Мистер Век был так взбудоражен этим способом передвижения, что напоследок, очутившись на ровной земле вверх головой, никак не мог сообразить, где он находится, и не имел ни малейшего представления, в какой стороне его жилье, пока мистер Венус не впихнул его в дверь. Даже и тогда он только покачивался из стороны в сторону, бессмысленно озираясь вокруг, пока мистер Венус не привел его в порядок, выбив из него пыль и вправив ему мозги.